По дороге домой дядя Чарльз часто заходил в церковь, и так как Стивен не мог дотянуться до кропильницы со святой водой, старик погружал в неё руку и быстро опрыскивал водой одежду Стивена и пол паперти. Молясь, он опускался на колени, предварительно подстелив красный носовой платок, и читал громким шёпотом по захватанному, потемневшему молитвеннику, в котором внизу На каждой странице были напечатаны начальные слова молитв. Стивен не разделял его на обожествление, но из уважения к ней становился рядом на колене. Он часто гадал: о чём так усердно молится дядя Чарльз? Может быть, о душах в чистилище? Или просит не спаслать ему счастливую смерть, а, может быть, о том, чтобы Бог вернул ему хоть часть того большого состояния, которое он промотал в корке?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 образ этого мрачного мстителя связывался в его воображении с совсем непонятным и страшным, о чём он только догадывался в детстве. По вечерам на столе в гостиной он мастерил из приводных картинок, бумажных цветов, тонкой разноцветной бумаги и золотых и серебряных бумажных полосок, в которые заворачивают шоколад, дивную пещеру на острове. Когда он разорял это сооружение, утомившись его мишурным блеском,